Глава 18. Вернувшись домой, я переоделся и снова вышел на улицу. Итак, где же искать Маккейба? Самый простой способ — выйти на Охагана. Я направился к лодочнику, рассчитывая, что старый черт играет там в карты. Пересек Милфорд-стрит, совсем недалеко от Бетс-Элли, где мне на голову накинули капюшон, и приостановился — Вдруг удастся пройти по своим собственным следам. Добравшись до угла, откуда меня повели к Маккейбу, я замер на месте с закрытыми глазами, припоминая. Потом сделал 30 шагов прямо, повернул направо, после налево, дальше ориентировался уже по уличным ароматам. Наконец, побродив по переулкам, вышел в тупичок где ощутил едкий металлический запах и нашел дверь, которой вели наклонные ступеньки. Толкнув ее, перешагнул порог. В отличие от того раза, зал был полон народа. Ни одного свободного стола. Несколько человек бросили на меня взгляды, правда, без особого интереса, и я двинулся к бармену. «Мне нужен Джеймс Маккейп. Он просил меня быть на связи, и я принес ему кое-какие новости». «Как вас зовут?» — поднял брови бармен. «Корован», — ответил я и, словно по наитию, добавил. «Скажите ему Микки Корован». Если моя догадка верна, главарь Каменщиков не просто так обронил мое детское имя, так что поймет, почему я так представился. «Возьму пока кружку Элем. — сказал я и развернул один из барных табуретов в полоборота к залу. Через десять минут рядом возник один из парней, что в прошлый раз вел меня к МакКейбу. — Пойдем со мной. Я положил на стойку монету, кивнул бармену в знак благодарности и проследовал за парнем к двери в глубине зала. середине лестничного пролета висел фонарь, так что света было достаточно, я разглядел еще одну дверь. Парень постучался условным стуком, щелкнула металлическая задвижка, и передо мной предстала почти пустая комната. Видимо, раньше здесь был номер, однако теперь стояли лишь ломберный стол и шесть штук стульев. Помещение освещалось несколькими лампами. На одном из стульев восседал МакКейб. «Ты не должен был сюда приходить», — прищурившись, бросил он. Нужно поговорить. Наедине, покосился я на трех человек за столом. Маккей почти незаметно, но раздраженно мотнул головой, и все трое вышли, плотно прикрыв за собой дверь. Где-то щелкнул еще один запор. Видимо, троица переместилась в другую комнату, прямо за стенкой. Ну, с этим ничего не поделаешь. Буду говорить потише. Расстегнув пальто, я уселся, упершись локтями в колени. «Человек, застреленный в садах Святой Марии. Один из ваших? Уже четвертый?» Макейб неторопливо кивнул. Его холодный взгляд заставил меня замереть на полуслове. «Так останавливается лодка, когда натянется якорный канат. Со времени моего прошлого визита что-то произошло». Доброжелательности в глазах главаря каменщиков как не бывало. Я гадал, чем заслужил такое отношение. Впрочем, все поправимо. Сброшу один из козырей. Я набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. «Ярд не убивает каменщиков». Я говорил с одним человеком, которому доверяю, и он сообщил, что в Уайтчепл за последние два месяца Поступило большое количество огнестрельного оружия. Похоже, стволы везут от оружейников из Бирмингема. Я тебе сам об этом рассказывал. Ярд обнаружил на вокзале ящик с пистолетами. Его прятали под коробками с джином. Я помолчал. Оружие предназначалось вам? Маккей по-прежнему неспешно облизал губы и втянул их внутрь. Вряд ли я... «Признался бы в этом полицейскому, а?» «Но нет, не мне». «Кто же его покупает? Кто распределяет по нужным рукам?» «Понятия не имею», — с ничего не выражающим взглядом ответил он. «Похоже, главарь каменщиков стремительно терял ко мне интерес, а я терял возможность договориться. Вы читали газеты?» «Там пишут, что ирландцы бьются между собой. Считаете, что это правда?» Маккейб пожал плечами. «Пора было разыграть последнюю карту. Вы имеете отношение к крушению принцессы Алисы?» Мне, наконец, удалось привлечь его внимание, да и как иначе. Глаза Маккейба сверкнули, и он с презрительным шипением выпустил воздух из «легких». «Оскорбительно задавать мне подобные вопросы. У меня есть друг, который потерял в тот вечер сестру и племянницу. Мы не убиваем женщин и детей, за здорово живешь. Какой нам в этом прок?» Странно, но я ему поверил. «Думаете, это дело рук Ирб?» «Может быть», — прищурился он. «Хотя...» Старик Тимми с заявлениями не выступал. А если это они, зачем упускать такую возможность? Выходит, Маккейб знает Луби достаточно близко, раз называет его Тимми. Выдвигает подобные предположения. Я сделал мысленную закладку. Что ж, справедливо, я бы хотел поговорить о Колине Дойле». Главарь Каменчиков скинул брови. «Вы должны его отпустить», — продолжил я. Прошло несколько томительных секунд. Судя по всему, Маккей просчитывал варианты. Затем вскинул голову и одарил меня презрительным взглядом. «Я никого не отпускаю». «Разве нельзя сделать исключение?» «Колин не дурак». Он будет молчать, потому что знает, иначе ему не жить. Лицо моего собеседника приобрело лукавое выражение. «Ты просишь немало. Что он сделал, чтобы заслужить такую любовь?» Я постарался ответить так, чтобы Маккей понял с первого раза. Я — должник Мадойл, а Колин — ее единственный оставшийся в живых сын. «Поэтому я сделаю для нее все, что угодно. Каким бы бандитом вы ни были, Маккейб, вы должны понимать, что такое верность. Все-таки в вас больше настоящего, чем гнили». Он пожевал губами, словно пытался подавить улыбку. «Почему ты думаешь, что Колин рвется от меня уйти? Я даю ему возможность заработать на жизнь. Может, пока и не рвется, но вы мне поможете его убедить». Наклонившись над столом, я понизил голос: Но если после ухода с его головы упадет хоть один волос, и мне все равно, по чьей вине, я от вашей шайки камня на камни не оставлю. До тех пор, пока Колин будет жив и здоров, я готов помогать вам в поисках убийцы ваших людей и ярд на вас натравливать не стану. Последовало долгое молчание. И, наконец, Маккейб скривился в натужной ухмылке. «Договорились. Колина я отпущу и трогать его не стану». Сил на этот разговор я потратил немало, потому и удивился, насколько легко удалось выбить из Маккейба согласие. Еще раз обдумал его слова «Нет ли подвоха? И ваши люди...» «Тоже должны оставить его в покое?» — осторожно добавил я. «Хорошо!» Улыбка с его лица исчезла, и он нетерпеливо поднял руку, пресекая дальнейшие вопросы. Я слегка расслабился, осознав, что у Макейба в шайке сотни людей, и потеря одного человека, собирающего выручку, для него почти ничего не значит. Вряд ли Колин увяз по уши, раз главарь каменщиков решил отпустить его без особых возражений. «Но я попрошу кое-что взамен», — заявил МакКейб. Кто бы сомневался. «Ты дашь мне знать, если окажется, что моих людей убивает Фин Райли!» Он трижды стукнул по столешнице. «Райли откололся? Вы уверены?» В глазах Маккейба сверкнул опасный огонек. «Неужто он настолько глуп?» — поразился я. «Наверняка ведь знает, чем рискует, бросая вам вызов. Рэлли смел, потому что кто-то стоит за его спиной. Тот, кто снабжает его оружием, — пробормотал я. И деньгами, — добавил главарь Каменщиков. Я бы дорого дал, чтобы узнать, кто это такой. Что уж говорить обо мне. Отлично!» Кивнул я. Кто из погибших? Ваш племянник? Офарл? Маккейба передернула. Офарл, мой кузен. Газеты все путают. Он тяжело вздохнул. Ты умный человек. С глупцом вы не стали бы иметь дело, не так ли? Маккей привычным жестом перевернул кисть ладонью вверх, признавая мою правоту. Где-то далеко пробили церковные колокола, и он встал. «Пора прощаться, мистер Корван. Мне вскоре нужно быть в другом месте».